Глава шестьдесят шестая. К приходу Эллен Сесиль уже стоит у двери в архив. Она напряжена, под глазами тёмные круги, такие тёмные, что больше напоминают синяки. Она по-прежнему в униформе отеля, но эффект это производит противоположный задуманному. Вместо того, чтобы создавать впечатление, будто отель функционирует как ни в чём не бывало, нарочитая официальность выглядит скорее слегка ироничной — а кривовато приколотый Бейдж с фамилией добавляет последний зловещий штрих. «Вы точно не возражаете?» — спрашивает Эллен. Сесиль быстро кивает. «Если вы считаете, что это поможет?» «Думаю, у нас просто нет другого выхода. Это наша единственная ниточка. Она и правда так считает». Элен только что опросила всех о том, где они находились вчера ночью и сегодняшним утром. У всех либо прочное алиби, либо его пока что невозможно проверить. Если люди говорили, что были одни в своём номере, Элен никак не может узнать, правда это или нет. Это её беспокоит. Она действует вслепую, без группы поддержки, без камер, не может лишний раз проверить, нет ли расхождений в показаниях. Её возможности ограничены. Хорошо, Сисиль говорит сухо, будничным тоном, но Элин слышит в её голосе напряжение. Сисиль подносит ключик к двери, и та со щелчком открывается. Элин входит внутрь, следом за Сисиль. Пахнет там всё так же, старой бумагой и нетронутой пылью. Внутри царит прежний беспорядок: нагромождение коробок и ящиков, замызганных бутылок и кувшинов, потрёпанный проектор для диафильмов, книжные шкафы, набитые бумагами. Но несмотря на беспорядок и хаос, Элен не может избавиться от чувства, что в комнате что-то изменилось. Что-то не так, смотрит на неё Сисиль. Не знаю. Как думаете, кто-нибудь мог недавно сюда зайти? Сомневаюсь. Этой комнатой никогда в сущности не пользовались. Так сказала и Лора. Она говорила, что сначала вы планировали сделать выставку из архивных вещей в отеле. Да, Лора начала разбирать его вместе с архивариусом, но проект приостановили. Почему приостановили? Сесиль отвечает не сразу, словно подбирая слова. Лукас не был уверен, что это имеет смысл, наконец говорит она. В итоге он решил, что этого делать не стоит. Постояльцам не нужны такие красочные подробности о прошлом этого места. Что за красочные подробности? Лечение туберкулёза было довольно примитивным, это ещё мягко выражаясь. Люди считают, что пациенты приезжали сюда дышать свежим воздухом, сидеть на террасах, загорать на солнце, но это ещё не всё. Но Лора сказала, что лечение основывалось главным образом на природном окружении. «Не совсем». Сесиль натянута улыбается. Например, пациентам делали пневмоторакс. Коллапс поражённого лёгкого. То есть либо вводили воздух в плевральную полость, либо удаляли часть грудной клетки. Некоторые методы были ещё примитивнее. К примеру, лёгкое схлопывали деревянным молотком. Я не знала. Элен невольно представляет себе эту жутковатую картину. Многие не знают, осторожно произносит Сесиль. Такие методы не всегда оказывались успешными. Несмотря на лечение, за долгие годы здесь умерло много людей. Видимо, Лукас решил, что не всем постояльцам это понравится. Вы с ним согласны? резко спрашивает Элен. Её задевают не сами слова, а то, как она их произнесла. Лукас решил Всё решает он, всё у него под контролем. Да, думаю, он прав. Может, постояльцам и нравится жить в бывшем санатории, фотографироваться для соцсетей, но зачем им знать, что происходило здесь на самом деле? Сесиль пожимает плечами. Вряд ли им это интересно. Так значит, в конце концов Лукас отменил проект. Да, отвечает она с непроницаемым выражением лица. Его слово закон. Невольно произносит Элин. Очень глупо, потому что, конечно же, это так, ведь он владелец отеля. Он принимает все главные решения. Прищурившись, Сисиль смотрит на неё. В каком смысле? Мысленно обругав себя, Элин решает спросить прямо, нет времени ходить вокруг да около. Я случайно услышала ваш разговор в коридоре, когда мы спускались из пентхауса. Вы пытались убедить Лукаса что-то кому-то рассказать. Она калеблется, когда я не зашла ли слишком далеко. В груди колит от напряжения. Похоже, он не был этому рад. Сисиль молчит. Проходит несколько секунд. Это про тело, которое нашли в горах, наконец отвечает она. Тело Днеля.